Та взяла со стола свою пудреницу, подержала в руках, резко закрыла — не буду. — Дай-ка мне, что ли, сигаретку. Сотникова дала, поднесла огня. Маловец закурила, лицо ее сразу посерьезнело. — Вот так, Катя. Она взяла себя за локти. — Мне пора работать. Сотникова быстро и жадно докурилась, сунула окурок в пепельницу. — Да, Маловец шарила прозрачными глазами по кабинету, словно видя его впервые. Сотникова отперла дверь, заглянула в секретарскую. Зоя сидела за своим столом и блестящими металлическими щипцами правила себе ресницы. «Лапшин два раза, Маркович и таможня», — доложила она. Сотникова вернулась в кабинет. «Кофейку у тебя выпью?» — спросила молодец, попыхивая сигаретой, но не затягиваясь. «У нас машина кофейная сломалась», — соврала Сотникова. «И у меня завал работы. Ладно, в кофемании попью». Молодец бросила недокуренную сигарету в пепельницу, взяла свою сумку. «Проводишь — Проводи меня. Сотникова неохотно кивнула. Они вышли из кабинета, двинулись по коридору. «Спасибо — Спасибо. молодец, вдруг обняла Сотникову за белую талию. Сотникова шла целеустремленно не реагируя. — Я ведь Любку, уборщицу нашу бывшую, уговаривала. — Не уговорила. — Выгнала дуру к чертовой матери. — Обледись, он не терпит.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 Проговорил он, и, заметив Сотникова, обернулся. Кто Сотникова остановилась возле трупа, схватила себя ногтями за губы? — Убил ее? — поднял брови подполковник. — Я. Сотникова вперилась в него. Его загорелое холиное лицо не выражало ничего особенного. Слегка покрасневшие глаза смотрели вполне обычно. Сотникова увидела пистолет в его руке. Сзади подошла молодец. О, прокуратура!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 Он легонько пнул женщину ногой, та послушно поползла прочь, поскуливая от ужаса. Женщина в форме, подполковник сощурился на молодец. Это красиво, не спорю, но сама по себе это некрасиво. Молодец оцепенело смотрела на него. А вот ты, пожалуй, подходишь. Он перевел взгляд на Сотникова, ты красиво, по-настоящему. Он навел на сотника пистолет и выстрелил.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 нарастали и рушились...